Глава вторая, в которой друзья узнают о мифическом эксперименте. «Я ведь сделал все по правилам. Полистал Вовкины научно-технические журналы, выискал фотографию подходящего судна, не слишком огромного, чтобы хватило времени его обследовать, но и не слишком маленького, чтобы выдерживал морские шторма и не опрокидывался». И звалось, чтоб красиво. Не даром же люди поговорку придумали: как корабль назовёшь, так он и поплывёт. Я в мультфильме про одного капитана видел, в ран в Рун, не вспомню. Голова-то у меня маленькая, не все сведения помещаются. Так вот, там от его яхты две буквки отвалились, и получилась беда вместо победа. Ох, и хлебнул он на пасти. А выбранный мною лейнер носил гордое имя Сминец забыл второе слово. Потом я дождался, когда домочадцы разойдутся, без свидетелей с подручней вытащил из картонной коробки под <div>вкиной кроватью бутылочку с проверенным содержимым и даже положил её обратно. После того, как плеснул немного эликсира на снимок и снова заткнул пузырёк бумажной салфеткой. В общем-то, и из из-за неё и торопился. Нашёл бы Вовка подходящую пластмассовую крышечку, закупорил склянку, и стал бы она неотличимой от остальных опытных образцов. А я, как извольте видеть, не пёс с поразительным нюхом, а крысёк. Пусть и с химическим образованием, Кстати, у меня ещё экономическая есть. Так что определить состав жидкости смог бы, а вот узнать нужное ли там соотношение ингредиентов, увы, никак. Тогда велика вероятность либо вовсе никуда не переместиться, либо переместиться вовсе не туда. Впрочем, кажется, именно последнее со мной и произошло. Испортилось, наверное, Волшебное средство Выдохлось из-за салфетки Эсминец Что-то военное Привычно блеснул эрудицией Савельич Думаете, его потопили враги? Вместе с Пафнутием? Ахнул Рыжий Потому что он до сих пор не вернулся Добросердечного Мартина От переживаний за храброго грызуна Начал колотить озноб А на мордочке Брыся застыло беспомощное выражение. Просила ведь Луна не бросать друга. Но уж чересчур быстро питомец Вовы Менделеева в новое путешествие отправился. И дня не минуло после их возвращения из 1917 года. Хладнокровие сохранил только философ Раз снимок в научно-техническом журнале напечатан, значит, на корабле наукой занимались и техникой. Привёл он успокоительный довод. Тут на страничке часть текста сохранилась. Листок перенесли поближе к окну, чтобы пожилому книгочею было удобнее разбирать мелкий шрифт. Брысь сам бы управился, но у него от волнения строчки перед глазами расплывались. «Фу! Никак не просохнет!» — брезгливо поморщился Савельич, метнув сердитый взгляд на слюнявого пса и углубился в статью. Остальные сгрудились вокруг, пытаясь расслышать, что он бормочет. Читать вслух философ не любил. только пересказывать своими словами. А! <ган> Наконец оторвался он от мягкого листка и задушено посмотрел на приятелей. Чепуха какая-то, и добавил ещё более непонятное. Вовки Менделееву есть над чем работать. Не томи. Не на шутку рассердился брысь и попытался выдернуть страницу из цепких когтей совелича, но книгачей прижал её к полу обеими лапами и неторопливо продолжил. С вовкиным эликсиром только живая материя в пространстве и времени перемещается, а группа учёных добилась того же самого для целого железного эсминца. Глаза блудца рыжего достигли предела округления, допускаемого природой, и казались не жёлто-зелёными, как обычно, а почти чёрными из-за расширившихся до невероятных размеров зрачков. Что же получается? пролепетал он. Пофнучи и переместился на корабль, а тот в свою очередь ещё куда-то. Но Эксперимент считается мифическим, то есть настолько засекреченным, что неведомо, происходил на самом деле или нет. Ну хоть какие-то подробности имеются, потребовал Брысь отчёта о прочитанном и снова попробовал выхватить листок. "Я же рассказываю", возмущённо парировал философ, и чтобы пресечь дальнейшие поползновения нетерпеливого друга, разлёгся на журнальной странице, оставив от ценной информации лишь торчащий из-под хвоста крайчик. Случилось всё в 1943 году, 12 августа, на базе военно-морских сил Соединённых Штатов Америки близ города Филадельфия. Проект окрестили Радуга. В истории больше известен как Филадельфийский эксперимент. В 1943 году шла вторая мировая война. Перебил Брысь. Я в это время в Кёнигсберском королевском замке караулил янтарную комнату. Сноска. Эти события описаны в книге Брысь или кот его высочество, часть 4. Брысь и янтарная комната. «Бедный Пафнутий! Куда его понесло?» «Совершенно верно!» — невозмутимым тоном продолжал Савельич. «Именно война стала причиной опытов по размагничиванию корпуса корабля, чтобы его не замечали вражеские магнитные мины и торпеды». Философ помедлил. «А наш Пафнутий действительно бедный». Во время эксперимента возникли непредвиденные побочные эффекты. Эсминец на несколько минут исчез, но не бесследно. Он объявился в Норфолке, на удалении в сотни миль от Филадельфии. А когда снова возник на месте проведения эксперимента, то из 181 человека экипажа на борту обнаружился лишь 21 человек. Из них потом тринадцать умерли от перенесенного ужаса, ожогов и облучения. Еще двадцать семь моряков буквально срослись с металлическими конструкциями судна. Остальные совсем пропали. «Невероятно — Невероятно! — всхлипнул впечатлительный рыжий. Пока Брысь и Мартин подбирали слова, чтобы выразить своё потрясение услышанным,